Глава 3. Около полуночи, перед тем как лечь спать, я отправился на кухню проверить, заперли ли Фриц заднюю дверь. И с удовольствием увидел в миске на плите жидкое тесто для гречишных оладий. В сложившейся ситуации простящий тост или слоёный круассан были бы неуместны. Итак, спустившись в среду после 9:00 утра на первый этаж, я заранее знал, что меня ждёт праздник живота. Когда я вошёл на кухню, Фриц включал конфорку под сковородкой. Поздоровавшись, я взял из холодильника апельсиновый сок. Вулф, которому Фриц обычно приносил завтрак прямо в спальню, уже удалился в оранжерее на крыше, чтобы как всегда провести два утренних часа с орхидеями. Я слышал звук поднимавшегося лифта. Подойдя к накрытому для завтрака кухонному столу у стены, я поинтересовался у Фрица, нет ли чего новенького. Есть, ответил он. И ты должен объяснить мне, в чём дело. Ой, а Разил он тебе не сказал? Нет. Он только велел постоянно запирать двери и окна и сказал, что я должен быть Что значит бдительный? А то, что ты должен проявлять осторожность и не говорить по телефону ничего такого, чего бы ты не хотел увидеть в газете. А когда будешь выходить из дому? Ты не должен делать ничего такого, чего не хотел бы потом увидеть по телевизору. Например, твоих подружек. Держись от них подальше, отрекись от них, подозревай всех незнакомцев. Фриц не хотел и не стал разговаривать, пока лади не приобрели нужный коричневый оттенок. И лишь поставив передо мной тарелку с первыми двумя смазанными маслом ладями и колбасой, он произнес: "Арчи, я хочу знать. Я имею право знать." Он сказал: "Ты все объяснишь БН. Я настаиваю." Я взял вилку. Ты ведь знаешь, что такой ФБР. Само собой, мистер Гувер. Он именно так и думает. По просьбе клиента мы собираемся щелкнуть его по носу. Самое зурядное дело, но он в силу своей э, обидчивости попытается нас остановить. Бесполезно. Я положил кусочек шоколада туда, где ему следовало быть. Но ведь он он очень большой человек, да? Естественно. Думаю, ты видел его в фотографии. Да. Как тебе его нос? Некрасивый. Непростое поте, широкий, что не есть вэньфа. Тогда хороший щелчок ему не повредит. Я подцепил вилкой кусок колбасы. Когда я поел и ушёл в кабинет, Фриц уже полностью расслабился. Значит, с едой у нас всё будет в порядке, по крайней мере, сегодня. Вытирая пыль с письменных столов, отрывая листки календарей, вскрывая почту, в основном рекламный мусор, я обдумывал некий эксперимент. Если набрать какой-нибудь номер, скажем, Паркера, можно будет определить, прослушивают нас или нет. Хотелось бы узнать, успели ли федералы отреагировать на звонок вместе с Брунер. Однако я подавил свой порыв, поскольку собирался действовать строго по инструкции. Итак, я вынул из ящика письменного стола карманный блокнот и ещё кое-что. Достал из сейфа чек от Мессис Брунер, предупредил Фрица, что не приду на ланч, снял с вешалки в прихожей пальто со шляпой и закрылся с за собой. от одной двери. Я неторопливо пошёл в восточном направлении. Обнаружит за собой наружку, даже очень профессиональную и плёвое дело, особенно в зимний день, когда холодный порывистый ветер резко уменьшает плотность толпы на тротуарах. Более того, федералы наверняка знали, куда я направляюсь. Тогда к чему волноваться? В банкке на Лексинтон-авеню я не без удовольствия заметил, как при виде чека округлились глаза кассира. прости радости богатых людей. Видя снова на улицу, я повернул в сторону жилых кварталов. Мне предстояло пройти 2 мили. На часах было всего 20 минут 11-го, и я люблю ходить пешком. А если за мной вержется топтун, хорошая прогулка пойдёт на пользу его лёгким и ногам. Четырёхэтажные каменные здания на 74-й улице между Медисин-авеню и Парк-авеню Было в два раза больше нашего сабника из бурого песчаника, но зато оно не было коричневым. Наружная дверь три ступеньки вниз была массивной, внутренняя же представляла собой просто металлическую решетку со стеклом. В дом меня впустил мужчина в черном. Его тонкие губы расплылись в широкой улыбке, когда я назвал свое имя. Мужчина провел меня через холл к открытой двери слева жестом, пригласив войти. Я оказался в кабинете не слишком большом. Картотечные шкафы, два письменных стола, сейф, заваленный всякой всячиной столик. На стене над столиком увеличенная фотография Брунер-билдинг. Осмотревшись по сторонам, я не мог оставить без внимания лицо сидевшей за письменным столом молодой женщины, ореховые глаза, которые смело встретились с моими. Меня зовут Арчи Гудин, представился я. "А я Сара Дакас", кивнула женщина. "Присаживайтесь, мистер Гудвин". Она сняла трубку телефонного аппарата, нажала на кнопку, сообщила кому-то о моём приходе и, положив трубку, сказала, что мистерс Брунер скоро спустятся. Воспользовавшись приглашением сесть, я спросил: "А как давно вы работаете у мистерс Брунер?" "Мистер Гудвин, я знаю, что вы детектив", улыбнулась Сара Дакас. "Вам нет нужды это доказывать". Я должен практиковаться. Было приятно отвечать ей улыбкой на улыбку. И как давно? Почти 3 года. Или вам нужны точные цифры? Будь может, чуть позже. Мне подождать миссис Брунер? Это не обязательно. Она сказала: "Вы можете задать мне кое-какие вопросы". Тогда я именно так и сделаю. Чем вы занимались до поступления к миссис Брунер? Работала стенографисткой в Brunner Corporation, а затем секретарем у мистера Томпсона, вице-президента корпорации. А вы когда либо работали на правительство, например, на ФБР? Нет, никогда. Улыбнулась она. Мне было двадцать два, когда я устроилась в Brunner Corporation. Сейчас мне двадцать восемь. Вы ничего не записываете? У меня все здесь. Я постучал себя по лбу. Чего вы взяли, что ФБР установило за вами наружные наблюдения? Я точно не знаю, но, скорее всего, это ФБР, кому еще нужно следить за мной? А вы твердо уверены, что за вами следят? Ой, абсолютно. Не то, чтобы я ходила постоянно глядываясь, ничего подобного. У меня не нормированный рабочий день, я ухожу с работы в разное время. И каждый раз, как я направляюсь к автобусной остановке, сзади пристраивается какой-то мужчина, который садится в автобус и выходит вместе со мной. Один и тот же мужчина. Автобус, который идёт по Мэдисон Авеню? Нет, по Пятой Авеню. Я живу в Грейнич Вилледже. Когда они начали за вами следить? Точно не знаю. В первый раз я заметил его в понедельник после Рождества. Он здесь каждое утро и каждый вечер, когда я выхожу. Вот уж не думала, что это делать таким образом. Мне казалось, если вы за кем-нибудь следите, то он наверняка не хотите, чтобы вас заметили. Все зависит от обстоятельств. Иногда вы наоборот хотите, чтобы на вас обратили внимание. Это называется открытым наружным наблюдением. Вы можете описать этого человека? Конечно, могу. Он на шесть-семь дюймов выше меня. лет 30, может чуть старше. У него лошадиное лицо с квадратным подбородком, длинный тонкий нос, маленький узкий рот. Глаза вроде серые-зелёные. Он постоянно носит шляпу, так что насчёт его волос ничего конкретного сказать не могу. Вы когда-нибудь с ним разговаривали? Естественно, нет. А вы сообщили в полицию? Нет, адвокат не велел. Адвокат миссис Брунер сказала, что если это ФБР, они всегда смогут объяснить это проверкой благонадежности. Ну да, они это могут и практикуют. Кстати, это не вы случайно предложили миссис Брунер отправить разным людям экземпляры книги? Она нахмурила лоб. Лоб был красивым и гладким. Ой, что вы? Я даже не читала ее. Прочла уже после, после того как за вами установили слежку, нет, после того как она решила разослать все эти книги. А вам известно, кто ей это предложил? Вообще без понятия, улыбнулась Сара Дакус. Полагаю, это нормально, что вы меня спрашиваете, вы ведь у нас детектив, но по-моему, правильнее было бы спросить миссис Брунер. Даже если бы я и знала, кто это предложил, не уверена, что. Из холла донеслись торопливые шаги, и в кабинет вошла миссис Брунер. При ее появлении я встал, Сара Дака тоже, и отодвинулся навстречу хозяйке дома, и взяв протянутую мне руку, обменялся с миссис Брунер рукопожатием. А когда она села за свой письменный стол, перебрался на другой стул. Она небрежно глядела кипу бумаг под пресс-папиер, отодвинула ее в сторону и повернулась ко мне. Мистер Гудвин, по-моему, я должна сказать вам спасибо. Большое спасибо. Нет, вам не стоит меня благодарить, покачал я головой. Что впрочем не имеет значения, поскольку чек уже обналичен. Хотя я был против. Эта работа мне не по душе. Я вынул из кармана то, что взял из ящика своего письменного стола, и протянул мистеру Брунер листок бумаги, на котором я напечатал Мистер Ниро Вулф, 914, Западная 35-я улица, Нью-Йорк 1, 6 января 1965 года. Дорогой сэр, подтверждение нашего вчерашнего разговора. Я сим уполномочиваю вас действовать в моих интересах для решения вопроса, который мы обсуждали. Я считаю, что Федеральное бюро расследований виновно в шпионаже за мной, моей семьёй, и моими знакомыми предпринятом вследствие означенных причин, но на ком бы не лежала ответственность, вы должны расследовать данное дело и приложить все усилия, чтобы это остановить. Вне зависимости от конечного результата я не стану предъявлять требования по возврату ста тысяч долларов, оставленных вам в качестве аванса. Я согласен оплатить все накладные расходы, а в случае достижения вами желательного для меня результата выплачу вам гонорар. размер которого вы определите сами. Миссис Лойд Брунер, дважды перечитав текст, сперва бегло, затем каждое слово, она подняла на меня глаза. Вы хотите, чтобы я это подписала? Да. Не могу. Я ничего не подписываю, не посоветовавшись со своим адвокатом. Вы можете прочитать ему текст по телефону, но мой телефон прослушивается. Я в курсе. Впрочем, Соществует призрачная вероятность того, что если федералы узнают о вашем намерении выплатить Нире Вулфу ничем не ограниченный гонорар, это охладит их пыл. Скажите об этом вашему адвокату. Не то чтобы федералы испытывали перед Вулфом благоговейный страх, они никого не боятся, хотя и много чего знают о Вулфе. Касательно последнего предложения, где говорится, что Вулф сам определит размер своего гонорара, там есть одна лазейка, а именно фраза в случае достижения нужного мне результата. Что, естественно, вы будете определять сами. А значит, вы не подписываете незаполненный чек. Ваш адвокат наверняка согласится. Она снова перечитала текст, затем обратила на меня взгляд своих тёмно-карих глаз. Я не могу этого сделать. Мои юристы не знают, что я встречалась с Нира Вулфом. Они не одобрят. Кроме мисс Дакос, никто ничего не знает. Когда мы в тупике, я развёл руками. Послушайте, миссис Браунер. Мистер Вулф не сможет взяться за дело без письменной договорённости. А что если ситуация накалится, и вы захотите выйти из игры, бросив его на произвол судьбы? А что если вы попытаетесь хеджировать риски и в случае чего потребовать аванс назад? Я этого не сделаю, мистер Гудвин, я не занимаюсь хеджированием. Хорошо? Тогда вперёд. Подписывайте соглашение. Она посмотрела на меня, потом на бумагу, затем перевела взгляд на Миздакаш. "Ну, «Вот, Цара, сделай ещё одну копию. У меня есть второй экземпляр. Я вручил ей ещё один экземпляр". Раздразив меня громо, она внимательно прочла и это тоже. Похоже, её здорово натоскал муж или юрист и после его кончины. Прочитав она взяла ручку, Подписала оригинал и отдала мне. Так вот, почему мистер Вульф отправил вас ко мне сегодня утром, сказала она. Отчасти, да, ебнул я. Он просил меня задать пару вопросов мисс Дакос относительно наружки. Что я и сделал. Вчера я засек за вами хвост. Когда вы уехали, за вами последовала машина, почти вплотную. В ней сидели двое. Я узнал регистрационный номер машины. ПБР. Федералы хотели, чтобы вы знали. Начиная с этого момента нам не следует о чем-либо вас спрашивать или что-либо вам говорить, если, конечно, не возникнет передышки. Но нам, вероятно, придется это делать, а потому нам нужно договориться. Так как вы читали книгу, вам должно быть известно, что такое жучки. Вы находили в комнате жучков? Нет, не находила. Конечно, я об этом думал и мне сколько раз обшаривали комнату. Впрочем, я не уверена. Ведь им для этого нужно проникнуть внутрь, да, чтобы спрятать жучки. Да. Если только электронщики не разработали нечто такое, о чём в книге не упоминалось. Но я сильно сомневаюсь. Мисс Брунер. Я отнюдь не собираюсь вас пугать. Ну, по-моему, ваш дом сейчас не самое подходящее место для разговоров. На улице холодно, и всё же немного свежего воздуха вам явно не повредит. Ну так что? Вот видите, мистер Гудвин, в собственном доме. Ну ладно, ждите здесь. Миссис Брунер встала с места и вышла из кабинета. Сара дека посмотрела на меня с улыбкой. Мы вполне могли пройти наверх. Я не способен слышать через стены и даже замочные скважины. Рази, воспользовавшись удобным случаем, я оглядел Сару с головы до ног, тем более что её внешность радовала глаз. А что если на вас записывающее устройство? Есть только один способ это проверить, и он вам не понравится. Её рыхие в глазах зажглись озорные искорки. Откуда вы знаете, что мне не понравится? Я хорошо знаю человеческую природу. Вы слишком деликатны. А иначе вы подошли бы к тому, кто за вами следил, и спросили бы у него, как его зовут и чего ему от вас нужно. А значит, по вашему мне следовало это сделать? Нет. Однако вы не сделали. Могу я поинтересоваться, вы танцуете? Иногда я бы узнал вас получше, если бы вы потанцевали со мной. Я вовсе не рассматриваю возможность, что вы будете шашни с ФБР, если бы они внедрили вас сюда. И мне нужно было бы вертеться возле миссис Брунер и её семьи. Единственная причина, почему я И тут в дверях возникла миссис Брунер. Я не услышал её шагов, что очень плохо. Миждакос была весьма привлекательной особой хотя не настолько чтобы я не услышал чьих-то шагов даже во время разговора это могло означать лишь одно неприятие данной работы не позволило мне отдаться ей целиком что никуда не годилось стиснув зубы я последовал за нашей клиенткой к выходу мужчина в чёрном открыл внутреннюю дверь я открыл наружную Оказавшись на холодном январском ветру, мы направились в сторону парка Веню, но дошли лишь до ближайшего угла. Нам будет намного удобнее разговаривать стоя, сказал я. Во-первых, давайте на всякий пожарный ушлёмся насчёт срочной связи. Сейчас абсолютно невозможно предсказать, что может произойти в ближайшее время. Не исключено, что нам с мистером Вулфом придётся покинуть дом и залечь на дно. Если вы получите сообщение по телефону или как-то иначе, что пицца протухла, немедленно отправляйтесь в отель Черчилль, где найдите некоего Уильяма Коффи. Он их местный детектив, помощник начальника охраны. Можете действовать открыто. Он передаст вам либо устное сообщение, либо посылку от нас. Пицца протухла, отель Черчилль, Уильям Коффи. Запоминайте. Ничего не записывайте. Не буду Миссис Брунер нахмурилась. А вы уверены, что ему можно доверять? Да. Если бы вы получше знали нас с мистером Вулфом, то не задавали бы подобных вопросов. Вы всё поняли. Да. Она подняла воротник шубки, на ней раснес ней соболя, хотя и не менее дорогой. Отлично. А теперь договоримся, как вы будете связываться с нами при наличии информации не для посторонних ушей. Итак, Вы идёте в телефонную будку. Набираете номер Вулфа и говорите любому, кто подойдёт к телефону, что Фидо заболел, больше ничего. И сразу вешаете трубку. Через 2 часа отправляетесь в отель Черчилль к Уильяму Коффе. Само собой, это на случай чего-то такого, чего они не должны знать. О том, что федералы сделали или уже знают, можете говорить открыто. В остальных случаях Фидо заболел. Миссис Брунер продолжала их муриться. Ведь я не узнаю Табу или Микофе сразу после того, как я к нему отправлюсь. Мы можем использовать этого связного только один раз. Предоставьте все нам, миссис Брунер. Вы практически вышли из игры. Мы будем работать для вас, но не против вас. Возможно, нам вообще не понадобится устанавливать с вами непосредственный контакт. Как я говорил, это всего лишь меры предосторожности на всякий пожарный. Но Есть кое-что, что нам необходимо знать. Вы сказали, что явились к Вульфу и выписали ему чек на шестизначную цифру, так как были раздражены. В это трудно поверить, хотя у богатых свои привычки. Предположим, у вас есть свои скелеты в шкафу, и теперь вы боитесь, что их откопают федералы. Если я прав, мы должны знать Не ваш секрет. А насколько это срочно? Они подобрались достаточно близко, да? На месте Збрунер обрушился порыв ветра, и она зябко поёжилась. Нет. Ветер отнёс её ответ в сторону, и она повторила уже громче: "Нет". И тем не менее, это не лишено вероятности. она подняла на меня прищуренные от ветра глаза. Мистер Гудвин, давайте оставим эту тему. Полагаю, в каждой семье есть свои скелеты в шкафу. Возможно, я не учла все риски, когда рассылала книги. Но я это сделала и ни капли не жалею. Насколько мне известно, они ни к чему такому Не подобрались достаточно близко. Пока ещё нет. И это всё, что вы хотите мне сказать? Да. Ладно. Если и когда вы захотите рассказать больше, вам известно, что делать. Что протухло? Пицца. Кто заболел? Фидо. Как зовут нашего человека? Уильям Кофи, отель Черчилль. Неплохо. Пожалуй, вам лучше вернуться домой. Вы, в конце, продрогли. Возможно, в один прекрасный день мы снова встретимся, хотя Бог его знает, когда. Она дотронулась до моей руки. Что вы собираетесь делать? Озираться по сторонам, сновать туда-сюда, подглядывать. Миссис Брунер собралась было что-то сказать, но... передумала, а потом просто повернулась и ушла. Я проводил её взглядом до дверей дома, после чего двинулся в западном направлении. Не имело смысла рассматривать проезды между зданиями или окна, но я уделил внимание припаркованным машинам. Скорее я обнаружил на своей стороне Мэдисон-авеню автомобиль с двумя мужчинами на переднем сиденье. Я остановился, Они сделали вид, будто не смотрят в мою сторону, именно так, как их и учили в Вашингтоне. Я слегка попятился и вынул блокнот, записал регистрационный номер автомобиля. Если федералы хотят действовать открыто, то чем я хуже. Они продолжали демонстративно меня не замечать. И я пошёл дальше. Я шагал вперёд по Медисон Авеню, особо не заморачиваясь поисками хвоста, поскольку накануне вечером уже договорился по телефону со знакомым таксистом по имени Ал Голлер. Мои часы показывали одиннадцать тридцать пять. Оставалось еще уйма времени. И я это дело останавливался поглазеть на витрины. На углу шестьдесят пятой улицы я вошел в аптеку с прилавком для ланча и сел ближе к выходу, заказал сэндвич с соланиной на ржаном хлебе и стакан молока. У Луфа никогда не подают к столу ни соланины, ни ржаного хлеба. Покончив с сэндвичем. Я заказал кусок яблочного пирога и кофе. Допив в двенадцать двадцать семь вторую чашку кофе, я развернулся на табурете и посмотрел в окно. В двенадцать тридцать одну перед аптекой остановилось коричнево-желтое такси, и я двинулся к выходу, хотя и недостаточно быстро, поскольку путь мне пригродила какая-то дама, которую пришлось обгонять. Я сел в такси, Ал выставил табличку окончания смены, и мы поехали. Надеюсь, мы уходим не от копов, бросил через плечо Ал. Нет, от арабов на верблюдах. Сворачивай время от времени за угол. Вероятность погони крайне невелика, но нужно держать ухо востро. Прости, что я буду к тебе спиной. Я повернулся к заднему стеклу, проследить, нет ли за нами хвоста. Спустя 6 поворотов и 10 минут мне стало ясно, что всё чисто. Я велел Алу ехать на пересечение Первой авеню и 36-й улицы. Там я дал ему 10 баксов и попросил подождать 20 минут, после чего сваливать, если я не вернусь. 5 долларов было более чем достаточно, но наш клиентка точно не обеднеет, а Ал, возможно, понадобится нам ещё и не один раз. Миновав полтора квартала, я вошёл в здание, которого ещё 3 года назад здесь не было. Справился с указателем на стене вестибюля. Фирма Evers Electronics располагалась на восьмом этаже, и сел в лифт. Фирму занимал целый этаж. Стол администратора находился прямо возле лифта, но на сей раз администратором оказалась не привлекательная особа женского пола, а здоровенный бугай с квадратным подбородком и колючими глазами. Я подошёл к нему и сказал: "Будьте добры, мне нужен мистер Адриан Эверс. Меня зовут Арчи Гудвин". Он мне не поверил. Причём он не поверил бы даже если бы я сказал, что сегодня 6 января. Вам назначено, спросил он. Нет, я работаю на Ниро Ульфа, частного детектива. У меня есть кое-какая информация для мистера Эверса. Этому он тоже не поверил. Вы сказали, что работаете на Ниро Ульфа. Ну да? Мне что, поклясться на Библии? Даже не соизволив ответить мне отказом, администратор повернул к себе телефон. тот сказал в трубку, внимательно выслушал ответ, положил трубку и коротко кивнул: "Ждите здесь". Похоже, он решал, стоит ли лично проводить меня к мистеру Эверсону. Желая продемонстрировать, что мне, собственно, наплевать, я повернулся спиной и принялся изучать висевшую на стене фотографию приземестья двухэтажного здания с подписью под ней: "Завод Evers Electronics в Дейтоне". Я успел сосчитать практически все окна на фасаде здания, когда дверь распахнулась, и возникшая на пороге женщина велела мне следовать за ней. Мы прошли по коридору и, завернув за угол, оказались перед дверью с табличкой Мистер Эверс. А женщина открыла дверь, я вошёл. Эверс, сидевший за столом в простенькой между окнами, ел сэндвич. Сделав два шага вперёд, я сказал: Мне хотелось бы отрывать вас от Ланчи. Он как ни в чем не бывало продолжал жевать, оценивающе разглядывая меня сквозь стекло очков без оправы. У него было маленькое аккуратное лицо, настолько непримечательное, что так сразу и не запомнишь. Прожевав, он глотнул кофе из бумажного стаканчика. Меня то и дело отрывают. Что там насчет Нира и Вулфа и информации? этой информации. Он снова отправил в рот кусок сэндвича: копчёная лососина на поджаренном белом хлебе. Я подошёл к письменному столу и сел в стоящее рядом кресло. Возможно, оно у вас уже есть. Это связано с правительственным заказом. А разве Нира Волф работает на правительство? прожевав спросил Эрс. Нет. Он действует в интересах частной лица. которыо вас интересовал тот факт, что после проверки телек безопасности одного из ваших сотрудников правительство расторгло или вот-вот расторгнет контракт с вашей фирмой. Это вопрос, относящийся к сфере общественных интересов. А кто ваш клиент? Я не могу назвать его. Дело сугубо конфиденциальное. Скажите, это кто-то связанный с нашей компанией? Нет. Никоем образом. Мистер Эверс, как я уже сказал, это вопрос, который представляет общественный интерес. Мы должны понимать, если право проводить проверку в целях безопасности реализуется с попранием личных или имущественных прав граждан, то вопрос выходит за рамки частного. Клиент мистера Вулфа весьма обеспокоен данным аспектом. Всё, что вы мне скажете, останется строго между нами и будет использована исключительно с вашего разрешения. Вы, конечно, не хотите потерять контракт, похоже, весьма крупный, но как гражданин вы не можете мириться с несправедливостью. С точки зрения клиента мистера Вулфа в этом и состоит суть дела. Мистер Эверс положил на стол сэндвич, скорее то, что от него осталось, и впился в меня глазами. Вы сказали, у вас есть информация. Какая именно? Насколько нам известно, вы не знали о том, что контракт будет расторгнут. Это знают не меньше сотни людей. Очевидно, поводом для расторжения стал тот факт, что проверка вашего старшего вице-президента выявила кое-какие факты из его личной жизни. Откуда естественно вытекают два вопроса. Насколько точны эти так называемые факты и делают ли они вашего сотрудника или вашу компанию угрозой национальной безопасности. Вы не находите, что с ним, да и с вами тоже обошлись несправедливо. Что ещё? У меня всё. Мистер Эверс полагает, это вполне достаточно. Не хотите обсуждать вопрос со мной? Можете обсудить его с мистером Вулфом. Если вы ничего не слышали о его репутации и общественном положении, найдите справки. И если вы извлечёте выгоду из каких-либо его действий, он не станет требовать от вас платы. Он не ищет новых клиентов. У него уже есть один. Мистер Эверс продолжал хмуриться. Ничего не понимаю. Ваш клиент это газета? Нет, журнал Time. Нет, я решил слегка расширить свои полномочия. Могу только сказать, что мой клиент, частное лицо, которое считает, что ФБР слишком много на себя берет. Я вам не верю, и мне все это чертовски не нравится. Он нажал на кнопку звонка на письменном столе. Вы что, из ФБР? Я ответил нет и собрался было продолжить разговор, но тут дверь отворилась, и в кабинет вошла женщина, та самая, что впустила меня сюда. "Мисс Бэйли, проводите этого человека прямо до лифта", рявкнул Эверс. Я запротестовал, сказал, что если мы обсудим вопрос с Нирой Вулфом, то ничего страшного не случится, на худой конец Эверс просто потеряет контракт, хотя контракт он и так очевидно уже потерял. А если есть хотя бы минимальный шанс его сохранить, то Однако, когда Эверс нажал на кнопку уже другого звонка, выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Факир был пьян, и фокус не удался. Штабс-место я вышел из кабинета, сопровождаемый попетам мисс Бейли, и в приёмной обнаружил, что сегодня точно не мой день. Не успел я туда войти, как дверь лифта открылась, и из него вышел мой старый знакомец. Около года назад, работая над одним делом, Я общался с федералом по фамилии Моррисон. И вот, подишь ты, он передо мной собственной персоной. Наши глаза встретились, он протянул мне руку. Так, так, так. Нежели Нира Вулф начал пользоваться электроникой? Я ответил ему тёплым рукопожатием и широко улыбнулся. О, мы стараемся идти в ногу со временем. Собираемся оснастить жучками некое здание на 69-й улице. Я шагнул в сторону лифта и нажал на кнопку. Вот, изучал последние модели. Моррисон рассмеялся из вежливости и сказал, что похоже, теперь им придётся шифроваться. Дверь лифта открылась, я вошёл внутрь. Да, сегодня определённо был не мой день. И не то, чтобы это имело большое значение, поскольку с Эверсом я так или иначе ничего не добился. Впрочем, всегда неприятно, когда приходится топтаться на месте. И ей-богу, мы ещё никогда так остро не нуждались в прорыве, как сейчас. Оказавшись на улице, я свернул в сторону центра. На досей раз не летел домой, как на крыльях, а тяжело ступал по холодному тротуару. Прошло больше 20 минут, ял уже успел уехать. Однако в этот час на Первое Веню полно такси. Я поймал машину и назвал таксисту свой адрес.